«Юрий Лайтгер. Небесный трон. Книга 10 Пролог. Фуф!» Тяжело выдохнула сильно уставшая девушка, присев на камень. «Вы отлично поработали, госпожа Лилит», — поклонился распорядитель Умбертольда. «Уверен, мастеру-кайзеру это понравится». «Ага». Вот только сюда он еще не скоро сможет прийти, если настолько занят медитацией. Ладно, подними меня. Дух кивнул, а затем, используя массивы небесного комплекса, стал подниматься вместе с лилит в воздух. Спустя минуту они достигли наивысшей точки, откуда им открылся вид на все пространство ускоренного времени, освещенное искусственным небом. Еще неделю назад, когда ремонт Умбертольда только завершился, и он как небесное хранилище повис над Кайзерс-Арком, здесь ничего не было. Абсолютно пустая гигантская сфера. Но Лилит и ее трем небесным монархам, что тоже стали членами храма, понадобилось всего семь дней, чтобы заполнить это место согласно плану Кая. И для этого могущественные воители переместили сюда из внешнего мира четыре крупных острова предварительно выселив оттуда всех разумных жителей. Каждый из островов должен был стать тренировочным полигоном для представителей одной из четырех ступеней истинного мастерства, для чего на этих островах разместили соответствующие массивы, по сути являющиеся частью небесного комплекса. Плюс добавили возможность сражаться с записанными образами как древних, так и ныне существующих воинов, включая самого Кая. В итоге получился полноценный мини-мир, полностью заточенный под развитие воинов и монстров. Да, последних тоже решили не обделять, раз уж их было предостаточно на Кайзерс-арке. Кроме массивов, на островах также была создана особая подводная локация «Лабиринт», наполненная множеством искусственных аномалий, жутких стражей-големов, сокровищ и уникальных залов развития. Разделялась она на четыре уровня, каждый из которых, как можно догадаться, тоже предназначался для мастеров определенной ступени. К сожалению, пока что удалось завершить только три уровня. Последний же, что должен был стать местом испытания для небесных монархов, все еще проектировался и дорабатывался. В конце концов, чтобы создать сложности и опасности для воинов такого уровня, Требовались соответствующие ресурсы, которые было непросто достать. К слову, подводный лабиринт был единственной зоной пространства ускоренного времени, где на постоянной основе не действовали ограничения инсулая. Подобные места имели все серьезные организации. Ради этого Каю пришлось немало потратиться, закупившись через алтарь особыми артефактами – которых хватит всего на пять тысяч лет непрерывной работы. Конечно, и на самих островах были созданы зоны, где священные лорды с небесными монархами могли бы тренироваться в полную силу, но там ее создавали артефакты временного действия, которые предварительно требовалось насытить рунами. «Думаю, на этом можем пока закончить. Для предварительного использования все готово», – пробормотала, кивнув Лилит. Возвращаемся в тренировочный зал. «Как прикажете, госпожа Иерарх». Мгновение, и вот они уже в другой области небесного комплекса. Там их и встретили четверо священных лордов – Рагнар, Ньяка, Рон и Анатос. Увидев Лилит, все они коротко поклонились, следуя этикету храма. «Значит, уже все готово?» – спросила Ньяка. Да. «Ускорение времени можно запускать. Пространство достаточно обустроено», ответила Лилит. «Первая волна поселенцев готова?» «Они все здесь, госпожа Иерарх», сообщил Рон, продемонстрировав полупрозрачный голубоватый шар. «Внутри пространственного артефакта ныне находилось несколько тысяч представителей всех семи племен, которые должны были стать первыми жителями пространства ускоренного времени». Согласно плану Кайзера, первая волна пробудет в Умбертольде месяц системного времени. Для поселенцев же пройдет более 44 лет. За это время смертные должны будут сильно расплодиться и сформировать новые поколения воинов храма. Увы, пространство ускоренного времени не могло вместить более сотни тысяч душ смертных, так что храм не мог послать туда сразу слишком большое количество людей. Вероятнее всего, Часть членов первой волны, особенно наиболее талантливых, что станут мастерами, даже придется пораньше вернуть во внешний мир, чтобы не перегружать небесный комплекс. Тем не менее, Храму Вечного Пути как можно скорее требовалось увеличить свою мощь, основу которой в большинстве организаций Инсулая составляли именно небесные монархи. Вот почему Рагнар, Ньяко, Рон и Анатос тоже отправлялись в Пув. Приказ суверена был прост и понятен. Станьте небесными монархами и отточите мастерство до возможного максимума за это время. Таким образом, четверка священных лордов получила от Кая не только трансформы идеального фундамента, которые для мастеров их уровня стоили в алтаре аж по 14 миллионов рун, но еще и тайное знание морозного тролля Габба по развитию старых пластов души. Конечно, о негативном последствии любого ускорения времени, а именно невозможности в будущем превзойти уровень совершенствующего, войны были сразу предупреждены. Но взвесив все плюсы и минусы, они все же решились пожертвовать этим. В конечном счете, они никогда и не надеялись достигнуть таких вершин. Однако кое-кто все же засомневался. Хира Анда решил не идти с первой волной, о чем сразу сообщил Кайзеру. С одной стороны, прежде парень мечтал добраться максимум до начала уровня совершенствующего, но с другой, теперь он был особым учеником Храма Вечного Пути, где получил в разы больше возможностей, нежели имел в родном клане. Поэтому он и попросил у Кая время на размышления, в чем тот решил не отказывать парню. Что же до остальных истинных мастеров храма, то они пока оставались во внешнем мире. Вступившие недавно заклинатели, элементалисты и Шань-У еще не заслужили такой привилегии. Ну а души небесных монархов были банально слишком тяжелы для пространства ускоренного времени, из-за чего пришлось бы выдворить всех остальных, включая смертных, чтобы там мог развиваться хоть один такой монстр. Поэтому очередь Лилит, трех ее старейшин и ворона Шоу наступит еще не скоро. Да и опасно в целом было отпускать столь важных и сильных членов организации, пока она еще не накопила достаточно мощи и не обрела возможности их кем-нибудь заменить. Все же после запуска пространство ускоренного времени станет практически полностью отрезанным от внешнего мира. И для установки связи придется сперва нормализовать внутренний поток времени. «Тогда начнем». «Распорядитель, перенесите!» Повернулась Лилит к духу, как вдруг в ее голове зазвучал встревоженный неживой голос. «Внимание! Обнаружено одиночное, несанкционированное проникновение через барьер острова. Объявляю боевую тревогу!» Через татуировки оповестила Улу всех истинных мастеров храма. На миг взгляды пятерых воинов встретились, а затем все они вдруг очутились в башне, в земном хранилище. Их туда переместил дух-хранитель Умбертольда, с которым хранительница острова тоже связалась. Не сговариваясь, мастера тут же бросились наружу. Координаты места прорыва Улу им уже передала. Несколько ранее. Чудесная звездная ночь. Тишина. Пустая улица внутреннего города. «Стоять!» Неожиданно громкий выкрик заставил юного воина остановиться и обернуться. Из переулка к нему вышло более дюжины парней ступени закалки разума, которых вел за собой боец уровня открытия акупунктурных точек. Все они были определенно старше него. «Пятнадцать-шестнадцать лет». «Ты же, Рю, Араки из шестой команды, я прав?» – спросил воин закалки души. «Ну да, и что?» – нахмурился подросток. «Повежливей, малой!» – крикнул кто-то из группы. «Старший брат Ака, вообще-то на ступень сильнее тебя!» «Это временно!» – самоуверенно хмыкнул Рю. Звук громкой пощечины раскатом грома прокатился по пустой улице ночного города. Упавший на пятую точку Рю, чью щеку обожгла острая боль, ошарашенно уставился на того, кого звали Ако. Послышались насмешки. Ну и рожу он скорчил! Ха -ха -ха. Вы только гляньте на это лицо! Сейчас расплачется! Насмешки заставили Рю сжать кулаки. Ярость стала медленно разгораться в его душе. «Наш господин хочет с тобой поговорить!» Невозмутимо произнес Ако, никак не прокомментировав свой удар. Взглянув на него, Рю резко поднялся, оскалился и оттопырил средний палец. «А не пошел бы ты со своим господином нахер! Кто ты вообще такой, чтобы указывать мне?» Высокомерно вздохнув, Ака взглянул на своих подопечных. «Научите его боли!» Сказал он, кивнув на Рю. Секунду спустя тринадцать воинов закалки разума бросились на подростка. Завязалась драка. К счастью, уставам храма энергию, оружие, ауру и законы было разрешено использовать только в особых местах. Личных домах, аренах, охотничьих зонах, мастерских, тренировочных комплексах и т.д. Или при разрешении одного из служителей. Поэтому поначалу Рю даже удавалось отбиваться, поскольку среди противников только двое были на пике ступени, как и он. К тому же Рю определенно являлся более умелым бойцом. Но в конце концов численность перевесила навыки. Подростка удалось окружить, после чего началось банальное избиение. Но внезапно в толпу воинов ворвался еще кто-то. Не сумели воины опомниться, как трое из них уже вырубили. Стоящий в стороне Ака поморщился, но помогать не стал. Что это за псина? Бейте его! Это его дружок! Навалились! Увы, хаос продлился недолго, и в конечном счете двое юношей были сильно избиты десятком парней. А теперь! Взглянул Ака на стонущих от боли подростков, неспособных пошевелиться. «Финал!» Крю и Градзу, который и был тем, кто ворвался в драку, подошли четверо парней. Приспустив штаны, они начали свое дело. Раздался звук льющейся жидкости. Распространился мерзкий запах. И все это под громкий смех остальных послушников. «Рю Араки, и ты, Грацкантывильский», — заговорил Ака, когда действо закончилось. «Завтра до полудня, чтобы пришли во второй учебный комплекс, что на севере города. Там найдете кабинет девятой команды. Если не сделаете этого, то мы придем снова». «Урод!» — отплевываясь, прохрипел Рю. «Скоро вас отчислят из-за штрафов!» «Даже не надейся!» — хмыкнул Ака, словно зная что-то важное. «Ах да! Если ты, Рю, завтра не придешь, то мы наведаемся еще и к твоей сестренке! Усяк!» Приподнял он бровь, многозначно посмотрев на парня. «Уходим!» Послушники подчинились, оставив побитых Рю и градза и дальше лежать в лужах мочи. Вскоре Рю с кряхтением стал подниматься. «И зачем ты пришел?» Недовольно взглянул он на Градза. «Услышал твой голос и их крики. Решил помочь». «Ну и что? Помог?» «И за тебя они теперь еще и сестре угрожают. Я не просил помощи!» Гневно крикнул Рю. «Что? Ты охренел?» Взъярился тоже поднявшийся Дарган. «Я помочь тебе пытался, а ты меня во всем винишь? Да пошел ты, придурок!» Добавил он, толкнув Рю обратно в лужу. За нападение это, естественно, не считалось. «Тупая псина!» Не справившись с чувствами, крикнул ему в спину Рю, но ответа не последовало. «А-а-а!» Яростно закричал он в небо, ударив со злости по стене, отчего кулак прострелило болью. «За что это все мне?» – навернулись слезы на глаза подростка. «За что? Твари! Как они смеют так со мной поступать? Я их всех перебью! Всех! Ненавижу!» Тем временем за всем происходящим наблюдал невозмутимый мужчина, о присутствии которого послушники храма даже не подозревали. «Как я и думал, сразу добиться ничего не выйдет». Мысленно кивнул шестой. При всем своем потенциале Рюараки слишком горделив, вспыльчив и незрел, из-за чего не может раскрыться. В его жизни никогда не было серьезных трудностей, а без этого ни ему... Ни всей команде не измениться. Не стать настоящими воинами. Нужно надломить их, чтобы перековать, сделав более крепкими. Что ж, пока продолжу наблюдать и корректировать события, нужно заставить его признать свое несовершенство и вынудить обратиться за помощью к команде. Это будет первый шаг. Неожиданно стало светлеть. Взглянув на небо, шестой увидел разрастающуюся яркую вспышку. «Что это?» – удивился он, пытаясь понять ее природу. Ну а несколько секунд спустя пространство неподалеку от него сильно исказилось, что заставило шестого резко напрячься. «Не подскажешь, где я могу найти братца Кайзера?» Вдруг зазвучал за его спиной мелодичный женский голос. Отскочив и обернувшись, готовый к бою мужчина вдруг замер. Его глазам предстала удивительной красоты сильфа с длинными белоснежными волосами. Шестой моментально узнал девушку. Это была никто иная, как младшая дочь Дерика фон Эверштейна, Диана фон Эверштейн. Священный лорд пятой ступени и мастер шести малых звезд. «Просто я хотела вступить в его храм вечного пути, поэтому и пришла». «Вот», – невинно улыбнулась она, медленно закрывая свой третий глаз. «Плохо только, что папуля точно будет зол», – мысленно добавила она, вспоминая запрет отца. А тем временем, пока по мирам испытаний расходилась информация о странных событиях во Влейме, В гильдии наемников в Фероксе было размещено одно довольно дорогое задание. Озвучало оно следующим образом. Разыскивается Шакс Эль Девайс, только живым и невредимым. Награда, договорная, от 2 миллионов рун. Подробности у администрации гильдии. За наградой обращаться в гильдию или на континент Цвай, Феракс. Город Мирай. Юго-восточный квартал. Клан Яркой Луны. Глава клана Сиэль Эльдивайс.